306. Гуру. Если изъять из сознания память о прошлом, оставив человеку способность мышления и поместив его в совершенно новые счастливые условия, то он будет в них жить, не утратив самосознание, совершенно не думая о том, что было когда-то. Человек, страдающий потерей памяти о том или ином периоде жизни, даже забывший свое имя, может все же продолжать жить. В тонком мире утрата памяти о прошлом — явление обычное, это не мешает обитателям внеплотного мира жить яркой и прекрасной жизнью. Забыв какое-то слово, человек не утрачивает своего «я». Также точно в условиях забывчивости, более широким масштабом, не в памяти, но в сознании сосредоточено то, что важнее всего в человеке.